Глава двадцатая. Сегодня последний день декады, можно сказать, выходной. Только не отложенное дежурство и никакой учебы. Для воспитанников, не для меня. Бабушка явилась по мою душу с энциклопедией благородной леди наперевес. Надеюсь, никто не видел, как я стою перед зеркалом, одетая в самую свою пышную юбку и отработываю реверанс в туфлях на каблуках. Вот посмеялись бы. Кто бы мог подумать, что этикет так жесток дамам. Бабуля стояла рядом и указкой, позаимствованной у Роджинальда, задавала глубину приседа. Теперь я понимаю, почему местные аристократки не носят туфель на шпильках. Ведь убиться можно. На низких каблучках гораздо легче балансировать на одной согнутой ноге. У вот такой раскорякой с изящно раскинутыми руками я и стояла по пять минут к ряду. «Лиса, не забывай, ты не имеешь права выпрямиться до тех пор, пока его или ее величество не позволят тебе этого. Или до тех пор, пока они не пройдут мимо. Еще раз». Пока я стояла на полусогнутой и потела, леди Деметра перечисляла мне аристократическую линейку титулов по нисходящей. Король, кронпринц, герцог. Дальше я запоминать не стремилась. Градация отличалась от нашей земной не столь сильно, а заучивать, кто кому наследует, было выше моих сил. Да и голова уже пухла от кучи других задач. Тем более, если мне эти титулы понадобятся, можно выудить из памяти Эмилия. Пока я буду отплясывать на балу, нашим девушкам предстоит финальная подготовка — к очередному кулинарному конкурсу. И пока я дома в пределах досягаемости, старалась хоть как-то помочь с предварительной подготовкой. Наконец мне поступило долгожданное извещение, пухлый конверт с инструкциями от гильдии поваров и кулинаров. Следующий конкурс состоится во второй день весны. Так как участников предполагается очень много, мероприятие будет проводиться в банкетной зале Столичной ратуши и в прилегающих к ней помещениях. Прошлые наши конкурсы этому кулинарному супер-турниру, иначе не назовешь, и в подметки не годились. Три будет этапа. Произвольная программа, самое легкое испытание. Далее нужно приготовить блюда из корзины продуктов, предоставленные организаторами. Ну и самое сложное – фирменное блюдо по рецепту гильдия. На каждом этапе идет отсев участников. Первые 10 лучших команд переходят на новый уровень и получают приглашение на следующие конкурсы – Магический бланк заявки прилагается. Чтобы принять участие в жеребьевке и рабочих мест, заявку следовало подать в самые ближайшие дни, иначе потом достанется место на задворках. В общем, девочки мандражировали, как никогда раньше. Первая реакция — отказ от участия. Испугались. Но Васила нашла несколько ободряющих слов. Смогла убедить, что подобное испытание — это настоящий толчок для профессионального роста — Для произвольной программы был создан перечень допустимых к использованию продуктов: рыба, мясо, овощи. Только характерные для нашей местности специи любые, зелень любая. Хороший список, Василию понравился. Выйти на конкурс с экзотическими продуктами типа филе морского ежа не удастся никому. Все на равных условиях. Овощи у нас наисвежайшие, а не из какого-то там четырёхмесячного стазиса. Качество мяса отменное, хоть говядина хоть свинина, а рыбы И для тренировок, и для конкурса по старой памяти обещал наловить Бион, командир рыболовов, а теперь Браво и Змеелов. От речной рыбалки зимой мы отказались. Нерационально холодные большие время затраты. Дэвис вполне справлялся с поставками с моря. Даже на засолку хватало. Бутерброды с жирной солененькой белорыбицей любили все. Подавались они как праздничное воскресное лакомство. Рыбное блюдо в меню было пока под вопросом. Все зависело от улова. Крупная добыча будет фаршированная рыба по мельче заливной или котлетки. Отрабатывались все три варианта. С мясом проблем не было, а на десертное что-нибудь изобретёт. А не получится вафельные рожки с подмороженными взбитыми сливками всегда сделать можно. Ты витаешь в облаках. Леди Диметра недовольно поджала губы и попросила повторить последнее упражнение. В дополнение ко всему, бабушка заставила меня повальсеровать в обоих бальных платьях. Агевен помог с отработкой ещё нескольких па, которые наша бравая Ледя назвала жизненно важными. Вот это я танцевать прилюдно ни за что не стану. Не танец, а язык жестов. Рука выше рука, ниже пальчик так, пальчик сяк, а позорись на раз. Эти правила можно было изобрести только от великой скуки и возвести их в культ только от великой глупости. Тьфу, бездельники. Как представлю, что мне придётся пробыть столько времени среди чужого, а не доброжелательного народа, да ещё эти жесты не путать. Становится тошно, вот если бы Ричард был со мной. А он после памятной попойки отбыл-таки к месту службы. Мы довольно жестко поспорили по этому поводу. Я понимала, что импринтинг, так сильно отзывающийся во мне на Ричарда, действует еще мучительнее, и ему трудно оторваться от меня и Димки, к которому он начал относиться со все возрастающей привязанностью. Но не делай это, семью сторожить, бросив 25 лет успешной карьеры, и людей, которые тебе доверяют. Да и для Мишки пора было менять условия, а то мы так никогда не поженимся. Прощаться было и так очень тяжело. А когда детям объявили, что Мишка с ними играет сегодня в последний раз, в гостиной случился маленький слезивый апокалипсис. Наши дети, в принципе, плакали мало, а тут даже брутальная пад не удержалась. Что уж говорить про свистульку Габи. Душу вынуло. Мне до сих пор тяжело вспоминать этот вечер». На фоне искреннего детского горя мои переживания как-то поблёкли. Димка, забежавший на вечерние кроватные посиделки, был тихо растерян. Ребёнок только начал привыкать к присутствию взрослого мужчину, отца, в его жизни и на тебе. На уверении Ричарда, что всё идёт правильно, и между нами всё по-прежнему, ребёнок только кивал. Он принял известие с достоинством, а позднее ещё и меня решил подбодрить, заявив. «Ты понимаешь, мам, у мужчины должно быть дело, иначе какой он мужчина?» Вроде прописная истина, принять ее не так легко. Буду считать, что у него командировка. Угу, понимаю, я сама женщина, у которой есть дело. А перед пресловутым визитом, перед отчек короля, масса подготовительной работы. Прошлый жизненный опыт говорил, что у меня могут внезапно потребовать отчет о проделанной работе с момента назначения Эмилии на эту должность. Любой момент времени, то есть придется отчитываться экспромтом. А самый удачный экспромт тот, который хорошо подготовлен. Более того, я собирался во дворец не развлекаться, а работать. И аудиенция была самой главной целью всего этого мероприятия. Если ситуация будет располагать, я намерен добиваться преференций. Но плюшки, как правило, выдаются в ограниченном количестве, и чтобы их получить, ты должен быть на голову, а то и на две выше остальных просителей. Неудачникам бонусы не светят, поэтому необходимо показать приют с самой лучшей стороны. Оставшуюся неделю до первого дня весны я терроризировала буквально всех и каждого. Дошло до того, что от меня начали шарахаться. Атмосфера в доме была такая, что казалось, у нас не приют, а бухгалтерия в период сдачи квартальных отчётов. Началось всё с того, что я созвонилась с карточкой и поняла, что первичной информации, которая была изначально мной собрана, катастрофически не хватает. Слишком много изменений, жизнь бурлит, всё меняется, так что в один прекрасный день я устроила свой вариант аудиенции вызывала всех детей по очереди, прогоняла по опроснику, состоящему почти из 30 пунктов, включающих как общие сведения, так и пункты об интересах, увлечениях и планах на будущее. После воспитанников на очереди шли сотрудники. Мы устроили совещание, на котором карточки воспитанников приходили из рук в руки, а наставники составляли что-то вроде характеристик на каждого ребёнка. Я не знала, в каком виде тут принимают отчёты, поэтому ориентировалась на маркетинговый план своего мира. Дискриптор основные сведения о приюте, портрет сотрудников и воспитанников, факты и цифры, награды и достижения, рассказ о собственных производствах и разовых источниках дохода, планы на будущее. Казалось, эта неделя никогда не закончится, но подчинённые прониклись и помогали, кто чем мог. Младшая группа, включая шкодят, заразилась всеобщеделовито-тревожной суетой и вела себя надีво спокойно. Мне даже не досуг, а было поинтересоваться, чем они заняты. Оказывается, рекламные листовки обедов печатали. Это Биатрис с Паулой исговорились, а Ольх печати спроурил. Я промолчала. Биатрис лучше разбирается в этой кухне. Если считает, что на конкурсе будет возможность заявить о себе, я препятствовать не стану. Опыт по прошлым мероприятиям у неё уже имелся, и я не видела смысла вмешиваться. Но самым главным помощником в этот период оказался, как ни странно, Колин. Первый день был излева, а потом весьма активно он втягивался и осваивал желанную должность, незаметно освобождая меня от рутинной текучки. Вполне уверенно регистрировал в журнал типовые заявки, даже картотеку себе соорудил на манер библиотечный и оценил так действительно удобней. Помог организовать самый настоящий конвейер, находила, приглашала ребят ко мне в кабинет по списку. Пока я одного опрашиваю, помощник разыскивает следующую жертву. Объясняя цель визита в кабинет управляющей, необходимость отвечать на вопросы максимально правдиво. Даже Реджинальд не остался в стороне. На планерках в его не было, конечно, но после короткой просьбы он с легкостью согласился написать несколько характеристик для своих учеников. «Как все наложилось друг на друга?» Задача вагон, времени в обрез. «Зато бабушка наслаждается. Мы с Беатрисой Василой с трудом вырвались на жеребьевку». Место нам досталось неплохое, если не считать того, что оно будет среди таких же, как мы, дебютантов, а значит, удалено от жюри и в стороне от основного интереса публики. Но внимание мы к себе привлечь сумеем. Опять островок паркета, но теперь мы опытные. Это на столярной ярмарке мы практически не счастливали, кроме торговых столов и маленькой ширмы. Чтобы вещи сложить, ничего не припасли. Даже плакат-растяжку взять не догадались. А здесь надо и о безопасности подумать, мало ли. Ведь конкуренты иногда ведут себя... Неспортивно. Мой верный настенный планшет перекочевал из кабинета на кухню. План расстановки нашей утвари по отведенному конкурсному месту довольно быстро приобретал конкретику. А в столярке прибавилось работы. Жюри нам выделило один стол. А куда поставить варочные плиты, печь для запекания, одежду повесить? Небывалое дело. Васила стал захаживать, чтобы выбрать материал для разделочных досок или договориться об этажерке для утвари. Таким образом, нагрузка по подготовке моего гардероба легла на бабушку и оришек, чему последние были безумно рады. У меня осталось только одно требование. Ничего вульгарного, излишне пышного, и наряды должны сочетаться с низким, свободным узлом волос. Во дворце мне с прической помогать некому, а такую я и сама сооружу. Итоги за полож на неделе впечатляли. Мы подготовились к конкурсу, а я собрала немного немало целый саквояж бумаг для отчёта. А ведь ещё не всё. Имеется баус одежды, не приём, а финансовая чёрная дыра. Права, бла-бла-ба, бабушка, трёхдневный гардероб, наиновейший, дорожный костюм, в котором я прибуду во дворец. Платье для аудиенции, от бального отличается только тем, что плечи прикрыты, а юбка чуть меньше пышная, повседневный наряд на время между аудиенцией и балом и, собственно, вечернее платье. Четыре переодевания за день. Арр.